буранного едыгея. Уже день клонился к исходу, неутомимый коронар, как не противился, как не ярился, но под верхом шел добросовестно. Вот впереди открылись баранлинские лага, вот знакомые буераки заметенные сугробами. Вот большое всхмление и впереди на излучение железной дороги,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 припотевший разгреченный шел широко раскидывая ноги выбрасывая изо рта клубы пара пока еддыгей приближался к дому на разъезде успели встретиться и разминуться два товарных поезда один шел на запад другой на восток едыгей остановился на задах во дворе чтобы сразу же запереть коронаров в загон спешился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 — Когда уехали? Все еще не понимая, о чем речь, переспросил он, глядя в глаза дочери. Да — до сегодня утром еще. — Вот как? — дрогнувшим голосом отозвался Ядыгей. Ну, — но ты беги домой, беги! — отпустил он девочку. — А я потом, потом. Иди, иди сейчас.